эпилог. Ася уселась на диван и щелкнула пультом телевизора. Еще шли новости, но скоро должна была начаться полуночная передача, которой она дожидалась. Зазвонил мобильник. — Сейчас начнется, — закричала в трубку Вера Пална. — Ты смотришь? — Смотрю. Мы тоже. Валентин заснет, конечно, но я досижу. И чего они так поздно выходят? Наконец под музыку Нина Рота пошла заставка передачи. и на экране появилась ее ведущая Наталья Корнеева. Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях человек, которого, я думаю, не нужно долго представлять. Актер театра и кино Сергей Алымов. Ася нервно сжала руки. Нет-нет, все хорошо. Выглядит он прекрасно. Алымов и правда хорошо смотрелся в любимом джемпере и джинсах. Стройный, длинноногий, красивый, длинный, разделенный на прямой пробор волосы, почти скрывали левую изродованную щеку, а шарф прикрывал шею. У Аси сжало сердце. Может, зря они все это затеяли? Ведущий и ее гость сидели на высоких табуретах посреди пустой студии, и операторы давали их попеременно, но Сергея показывали только справа, в профиль или три четверти и не ближе среднего плана. «Сергей, насколько мне известно, за десять лет вы не дали ни одного интервью». «Почему вы согласились принять участие в нашей передаче?» «Ваша передача нравится моей жене, а я доверяю ее мнению». Алэмов улыбнулся. Ася погрозила в экран кулачком. Она так нервничала, просто ужасно. Прямой эфир. Страшно же? Ведущая тоже улыбнулась. «До начала передачи вы предупредили нас, что не будете отвечать на вопросы, связанные с личной жизнью. Но раз вы сами упомянули жену, Может быть, расскажете немного о своей семье? Да, подставился. Ну хорошо. Мы вместе уже 8 лет. Хотя знаем друг друга всю жизнь. У нас двое детей. Дочка в этом году пошла в школу, а сыну недавно исполнилось 2 года. Это мой третий брак и последний. Вы так уверенно говорите. Ваша жена актриса? Нет, избавь, Боже. Моя жена педагог. Возможно, именно поэтому Ей даётся так хорошо со мной управляться. А что? В браке главное, как вы думаете, любовь? Ну ведь любовь проходит, разве не так? Нет, не так. Проходит влюблённость, желание. Настоящая любовь не проходит. Но это очень большая редкость. Не всегда так совпадает, чтобы у обоих было настоящее, понимаете? У нас, к счастью, совпало. И одной любви достаточно? Конечно, нет. Люди меняются, и важно, чтобы менялись в одном направлении, а то можно разойтись очень далеко. И не останется тех двоих, что когда-то любили друг друга. Будут какие-то другие двое. Любовь — это не данность, это труд. Вот как раз об этом мы и снимаем сейчас фильм. У нас замечательный режиссер, прекрасные актеры. Я пробую себя в роли продюсера. Очень широкий временной охват. С 30-х годов прошлого века почти до наших дней. Мы расскажем о судьбах мужчины и женщины, прошедших войну и лагеря, но сумевших сохранить любовь. Как ловко он свернул на кино, думала Ася. Она слегка успокоилась. Вроде бы неплохо, правда? Самое страшное ещё впереди. Передача шла своим чередом. Ведущая задавала вопросы, Сергей отвечал, показывали кадры из его старых фильмов и спектаклей. Темы отношений с прессой больше не поднимали, в личную жизнь не углублялись. Насколько я знаю, не так давно вы стали художественным руководителем театра, сменив на этом посту Валентина Георгиевича Горячева, где он решил, что пора отдохнуть. Всё-таки ему уже за 80. И вот, в общем, я взялся. Ответственность огромная, конечно. Как актёр, вы сейчас заняты только в одном спектакле? Да, это "Серано де Бержерак". Мы сделали мюзикл, и получилось неплохо, судя по аншлагом и отзывам прессы. У нас замечательная Роксана, актриса нашего театра Оксана Скворцова. Ей, правда, пришлось осваивать вокал, но голос прекрасный, в отличие от меня. Но это все равно не ждут рулат а-ля Повороти, так что моего хрипения вполне достаточно. Вы много времени проводите в Лондоне. Что за проект у вас там? Это не мой проект, а Дэвида Кунли. Я второй сезон играю в спектакле «Ричард Третий». а сейчас Би-Би-Си начинает делать фильм на основе спектакля. Как получилось, что Конли пригласил именно вас? Я уже играл Ричарда Второго в его постановке, но в связи с некоторыми обстоятельствами эта работа была прервана. Дело в том, что три года назад с Сергеем произошло несчастье, которое кардинальным образом повлияло на его дальнейшую жизнь. Ася напряглась. Сейчас, сейчас. Камера повернулась к ведущей, И Наталья куротко рассказала о том, что случилось с Алымовым. На экране в это время сменялись его фотографии разных лет. А сейчас мы, с разрешения Сергея, покажем вам его фотографию, сделанную некоторое время спустя после этого трагического происшествия. Особо впечатлительных просим не смотреть. Зрелище действительно жуткое. Глаза можно будет открыть, когда мы заговорим. Ася не стала закрывать глаза. Все это она уже пережила, но все равно ужаснулась. А вот так выглядит Сергей Алымов сейчас. После показанной фотографии Сергей Алымов выглядел вполне прилично. Камера довольно долго держала его крупный план. Он улыбался, а Ася с нежностью смотрела на его новое лицо. Конечно, он не мог стать прежним. В результате операции кожа выровнялась, но все равно была неестественно розовой и напряженной. даже под лёгким гримом. А внешний уголок левого глаза слегка съехал вниз, и рот тоже казался немного перекошенным. Мне очень повезло, спокойно произнёс Алимов. Я говорю это вполне серьёзно. Я легко мог умереть, ослепнуть, но обошлось. Я пережил клиническую смерть, от болевого шока остановилось сердце. У меня было несколько пересадок кожи, две пластические операции, ещё какие-то лазерные процедуры. В конце концов мне надоело. Дети не пугаются, и ладно, но в жизни есть гораздо более интересные и важные вещи, чем забота о красоте физиономии. Да и деньги можно потратить с большей пользой. Огромное спасибо врачам, которые сделали всё, что только могли. Дальше надо было справляться самому. Честно признаюсь, мне пришлось нелегко. Было всё: и депрессия, и мысли о смерти, и фобии какие-то дурацкие образовались. Но благодаря поддержке моей жены, родных, друзей и коллег я смог выкрапчиться. Они не дали мне расслабиться и погрязнуть в мрачных мыслях, поддаться жалости к себе. А Дэвид Конли позвонил сразу после выписки и предложил роль Ричарда III. Я был просто потрясён. Это оказалось очень мощным стимулом для возвращения к профессии. А как складывается ваше отношение к кино? С кино не складывается. К сожалению, камера, вещь жестокая. Как ни гримируйся, всё видно. Так что круг ролей у меня ограниченный. Было несколько предложений, но никак не зацепило. Но не зарекаюсь, если будет интересный сценарий, кто знает, может, и сыграю какого-нибудь монстра. Сергей, почему вы решились на такой шаг? Публично поделиться своей историей, выйти, так сказать, из сумерек? Ну, я вообще-то особенно не скрывался. жил своей жизнью и всё. А пришёл я к вам, подумав, что моя история и мой опыт помогут кому-то, попавшему в похожую ситуацию. Я хочу сказать: не сдавайтесь. Как бы плохо вам ни было, жить стоит. Главное забыть о себе, о собственных несчастьях и делать что-то, что улучшает наш мир. Кроме того, у меня корыстная цель. Дело в том, что я представляю благотворительный фонд Мельпомена. Он помогает людям, связанным с театром и кино, которые в силу разных обстоятельств нуждаются в помощи: пенсионеры, инвалиды. Не секрет, что многие из актёров, бывшие некогда популярными и знаменитыми, окончили свои дни в нищете и болезнях, никому не нужные. При нашем фонде есть штат волонтёров, сёстры-сиделки, просто помощники по дому. Мы оказываем и денежную помощь, принимаем любые пожертвования. Почётным председателем фонда является Валентин Георгиевич Горячев. Дед, ты не спеши ещё. Привет. Алымов помахал рукой. Наш спектакль всё равно уже купил себе. Поэтому сборы с каждого десятого представления мы отдаём фонд Мельпомена. Пока Алымов говорил, на экране держалось окно с рекламой фонда. Благотип Разорвана театральная маска, адрес, телефоны, расчетные счета. Потом пошел фильм о деятельности фонда. Ведущая предупредила, что Сергей ничего не знал об этих съемках, и сейчас увидит все впервые вместе с телезрителями. Ася опять разволновалась. У Алымова было очень забавное выражение лица, когда он смотрел на коллег по театру, на Саву и деда, которые говорили не только о фонде, но и о самом Алымове. Все примерно одно и то же. мужественной стойкий и талантливый, добрый, удивительно преданный театру. А дальше Сергей Зумлённо поднял брови и даже открыл было рот, но опомнился. На экране ведущая в той же студии беседовала с Асей. Он меня убьёт, подумала Ася, сидящая перед телевизором. И правильно сделает. Зачем я только согласилась? Выгляжу полной дурой. Ведь толсто наговорила всякой чуши. Алымв качал головой. слушал ответы жены на вопросы ведущей, а потом сказал, глядя прямо в камеру: "Спасибо тебе, дорогая". И, повернувшись к ведущей, добавил: "А вы спрашиваете у меня, что такое любовь? Надо было сразу показать это интервью. Там все ответы. Только женщины по-настоящему умеют любить, а нам остаётся учиться у них". Передача закончилась. Все, кто сидел перед своими телевизорами в разных концах Москвы, Некоторое время молча смотрели на бегущие по экрану титры. Потом Ася всхлипнула и щекнула пультом. Вера Павловна вытерла слезы и закурила, покосившись на мирно спящего в кресле Валентина Георгиевича. Савва усмехнулся и поцеловал жену, а Ксю — Лешу Скворцова. Леонид Большаков тоже выключил телевизор и допил коньяк. Кто-то сдержанно кашлянул у него за спиной. Не оборачиваясь, он спросил, что опять... Да, Леонид Евгеньевич, лучше бы вам зайти к ней. Он тяжко вздохнул и поднялся. Спасибо, Галина Михайловна. Галина Михайловна вела хозяйство у Большаковых уже лет 15. Домашний ангел, такая у неё была должность. Пригласить завтра доктора Левашова придётся. Леонид вошёл в комнату жены и остановился у двери. Она сидела на постели спиной к нему и слегка покачивалась, словно боยука кого-то. Тихим, но сильным голосом Дарья пела Святую ночь. Тихая ночь, святая ночь, царит спокойствие и всё сияет вокруг девы, матери Божией и сына. Большаков подошёл и стал перед женой. Она допела, подняла на него глаза и прошептала: "За сон наконец". Дарья немного располнела, а её бледное слегкадутловатое лицо казалось маской на которой живыми были только глаза, тревожные, страдающие. «Вот и хорошо. Давай я положу его в кроватку. Только не разбуди». Леонид взял из ее рук большого плюшевого медведя, уже слегка потертого, и бережно уложил в маленькую кроватку колыбельку, потом присел рядом с женой и обнял ее за плечи. «Ты замечательная мама. Правда он красивый? Такой милый ребенок? Очень красивый». Глазки как цветочки, и ямочка на щеке. Он будет нравиться девушкам, когда вырастет, правда? Конечно, дорогая. Это ничего, что он такой смуглый, кожа как молочный шоколад. Ничего. Ты же его любишь, правда? Даша начала волноваться. Леонид погладил его по голове и поцеловал. Я очень люблю нашего мальчика. Потом встал, налил воды в стакан, подал Даше и протянул руку. На ладони лежала таблетка. Прими, пожалуйста. Она послушно выпила. Давай-ка, ты тоже ляжешь. Хорошо. Дарья легла, муж укрыл её одеялом и прилёг рядом. Ты знаешь, я всё-таки немножко беспокоюсь. О чём, дорогая? Она растерянно смотрела на Лёню. В её влажных голубых глазах словно что-то пульсировало, переливалось и мерцало. Я не помню. Тебе совершенно не о чём беспокоиться, детка. Наш мальчик здоров, я люблю тебя, всё хорошо. У тебя всё в порядке, в полном. Так что закрой глазки и спокойно засыпай. Ты так прекрасно пела сейчас. Я заслушался. Надо тебе подготовить концерт. Выйдешь на сцену в красивом платье, все будут аплодировать, завалят цветами. А что я стану петь? Джаз, блюз, сперечевался. Что-нибудь такое. Мне нравится. Ты уже осмелилый. Если хочешь, я могу. Хочешь? И она потянулась к мужу. Я устал, дорогая, и тебе надо отдохнуть. В другой раз, ладно? Спи, душа моя, я люблю тебя. Ты моя красавица, моя бедная девочка. Выйдя от жены, Большаков некоторое время постоял в коридоре, с трудом удерживаясь, чтобы не зарать в полный голос или не шарахнуться головой об стену. Потом зашел в другую комнату и опустился на колени перед кроваткой, в которой спал их настоящий ребенок, двухлетняя Лиза. Он не стал делать никакую генетическую экспертизу. Зачем? Девочка была как две капли воды похожа на детские фотографии Даши: такие же круглые голубые глаза, удивлённо поднятые бровки, светлые кудряшки, курносый носик, упрямый ротик. Но ямочки на щеке у Дарьи не было никогда. Ну и что? Девочка вдруг завозилась в кроватке, и Большаков поправил ей одеяло. Поцеловал в розовую щёчку и шёпотом пропел, скорее проговорил: Мой лизочек так уж мал, так уж мал, что из листика сирени сделал зонтик он от тени, и гулял, и гулял. Стихотворение Плещева Мой лизочек, положенное на музыку Петром Ильичом Чайковским. Голоса у него не было никакого, ни голоса, ни слуха, одна любовь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Июнь 2018 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.